Эрминия Виктория радовалась тому, что живет среди речников, а не с этими чужими непонятными сухопутными, которые вечно борются то с каким-нибудь ужасным демоном, то с жестоким и жадным великаном, а не с теми, совсем уж дикими, что обитали на морском побережье. Особенно мучили ее две истории — Одна про большого халевина, что скачет, распевая чудесным голосом, через залитый лунным светом лес, где на ветвях висят девушки с длинными косами. И другая про юного кинкамора, который объехал весь мир и еще множество других миров, спасаясь от смерти, что шла за ним по пятам, износив в этой погоне тысячи пар башмаков. И она решила, что не хочет быть взрослой. «Если я останусь маленькой, — думала девочка, — никто меня не заметит. И я буду становиться с каждым днем все меньше и меньше. И сделаюсь такой крошечной, что даже смерть не сможет меня отыскать. Пусть хоть сколько пар башмаков стопчет. И никакой злой жених меня тоже не найдет». Я затаюсь где-нибудь в уголке нашей баржи, и смерть никогда меня не заберет. Ведь даже жизнь жизни та про меня забудет. И она замкнулась в своем детстве, как в скорлупке вечности, надеясь остаться невидимкой. Онаре Фирмен, напротив, сгорал от желания покинуть сцену этого плавучего театра где жизнь словно застыла навечно. Ему хотелось объездить весь мир, избороздить все моря, повидать большие города с их каменными вершинами, устремленными к небесам, с их улицами, кишащими людьми. Хотелось проехать по густым лесам, населенным свирепыми зверями и страшными людоедами которых он, конечно же, ничуть не боялся. Сонное течение каналовый рек на этих плоских равнинах наводило на него скуку. Он мечтал плавать на огромных пароходах, чьи трюмы набиты не мрачным углем, но пряностями, фруктами, радужными тканями, оружием и золотом, а еще черными рабами. Он воображал, как входит на таком корабле в шумную гавань под крики людей, вой рогов и птичий гам в багровом зареве заката. И, подобно Яну-звонарю, он готов был продать душу дьяволу, лишь бы его мечты превратились в праздничный фейерверк реальности. Но... Увы, не дьяволу понадобились детские, жадные до приключений души. Люди сами завели бешеный шабаш в честь богов безликов и имен, но зато со свирепыми пастями и бездонным ненасытным чревом. Это пустое чрево алкала пищи и громогласно заявляло свои права гулким барабанным боем, и пронзительными воплями рожков. Вот почему Теодору Фастену пришлось покинуть свое чересчур спокойное суденышко, дабы явиться к столу, накрытому для простых людей, сильными мира сего. Несколькими годами раньше, когда он достиг возраста военной службы, его постигла неслыханная удача. Он вытянул пустой номер. И он, этот бедняк, даже не смог оценить щедрый дар судьбы. В те дни иное счастье заполняло его душу. Он попросту решил, что именно любовь и уберегла его от армии, и с простодушной уверенностью положился на ее волшебную силу. Но теперь, Жизнь одним махом покончила с его везением, которое он считал вечным, и не от того, что любовь ослабела, напротив.